Глава 18. «Кто не спрятался, я не виновата». Что делать с «Тойотой» было совсем непонятно. С одной стороны, это, конечно, приятно, иметь под боком или под каким другим местом четыре колеса, кондиционер и прочие радости жизни. С другой, вся эта красота требовала времени и внимания. Парковки около суда не было. Даже на платной стоянке все было занято, так как она была в округе всего одна, и на нее стекались железные кони из всех окружных офисных зданий, коих тут имелось немало. «Вашу мамашу!» — процедила я сквозь зубы, наворачивая третий круг вокруг квартала. Пробка была невообразимая. Машины сбились в тугую горячую ленту, стояли вплотную, иногда задевая друг друга зеркалами. Все были злые, дерганые, все опаздывали куда-то. «Куда, «Куда прёшь?» — слышалось тут и там. «Сама на себя посмотри, дебилка чертова!» — ворковали мужчины. Кто прав, а кто виноват, разобрать было невозможно. Тверская стояла. А она всегда стоит, только я об этом забыла, ибо по утрам вот уже полтора года как добиралась исключительно на своих двоих, или максимум на метро. Я бы поступила так и сегодня, но после работы собиралась ехать к отцу. Я обещала ему, и вообще, когда я слышала его голос в трубке, мне сразу хотелось плакать. Так что я протискивалась, сама не зная куда, пока все-таки не пристроила тачку между помойными баками и чьей-то ракушкой. Место было сомнительное, к тому же машину тут явно могли повредить, но я была уже настолько зла и измотана, что предпочла не думать об этом. «Пусть ее вообще разобьют к чертовой матери, хочу вертолет! Или просто ходить пешком, как раньше!» В кармане завибрировала трубка. Услышать звонок на наших грохочущих улицах было почти невозможно, а вот вибрация, да, спасала. Я достала трубку, скользкую и горячую. Не надо было ее класть в карман. «Жанна?» — спросила я. «Я заеду к тебе после суда, но в целом я все выяснила». «Ну и что? Есть шанс?» «Я уверена, что нет, ведь я не могу ничего доказать. Он скажет, что я все выдумала. Как у тебя?» — Зачистила она. «Успокойся!» — одернула я ее. «Тебе же надо восстанавливаться в институте». «Я туда не пойду», — моментально завопила она. Я отодвинула визжащую трубку от уха и переждала пару секунд. «Обязательно пойдешь, причем к своему обидчику. Он же тебе зачет в зачетку так и не поставил». «Я? К этой скотине?» — вспыхнула она. «Ты хочешь, чтобы он продолжал насиловать студенток? Ты не хочешь посадить его в тюрьму?» — спросила я строго и с удовлетворением отметила, что с той стороны наступила тишина. Тогда я продолжила. Если бы у меня был шанс, я бы это обязательно сделала. Говорила я тебе, что я ходила и писала заявление в милицию». «Да», — прошептала Жанна. Голос сразу стал тихим и усталым. Мне было жаль ее. Но еще больше было бы жаль, если бы она так и продолжила жить, прячась в стенах родительской квартиры и проклиная себя за глупость и слабость. «Все будет хорошо», — заверила я ее. «Я приеду сразу, как только суд кончится». «А что за суд?» — поинтересовалась она. Это будет...» Я застыла на мгновение, потом ухмыльнулась. «Не поверишь, я не помню. Кажется, кража со взломом — предварительное слушание, а, впрочем, неважно. Я тебя жду», — вздохнула она и отключилась. План у нас с ней был простой. Нужно было организовать поимку с поличным. Да, звучит это все омерзительно, но это вовсе не значит, что Жанне пришлось бы с ним снова спать. Нужно было только грамотно отыграть сцену, прийти краснее, попросить восстановиться, Сказать, что решила все-таки учиться дальше, одеться как-нибудь соответственно, провокационно, но в меру, и надеяться, что преступление свершится вновь. Дело в том, что Жанна бросила вуз именно из-за того, что, выбежав тогда из его стен в ярости и в слезах, она так и не поставила оценку, заработанную таким противоправным со стороны преподавателя, естественно, путем в зачетку. Неизвестно, есть ли эта отметка вообще в его ведомости, только его слова, и все. Уверенности в том, что что-то получится, не было, но Максим высказался лаконично. «Это вам не Америка. Здесь надо прийти в суд с видеокассетой с записью изнасилования, а также с пятью экспертизами и тремя свидетелями, которые видели все лично, желательно, чтобы еще и с побоями. А уж сексуальные домогательства. У нас и слова-то такого нет, а вернее, нет судебной практики. Нет, так будет. Значит, говорите, «кассета» била копытом я». В принципе, все это можно было организовать. Технология отработана на взяточниках, только в качестве меченых купюр — девушка. Разница есть. День пролетел быстро. Максим не звонил. Я смоталась к Жанне, отзвонилась отцу, сказала, что буду к ужину, долетела до Арбатской от пироговки за 10 минут. И такие чудеса случаются в жизни. И зашла в родной офис, мечтая погрузиться в сладостный волшебный мир судебной практики по аналогичным делам, как бы она ни была скудна. О том, что что-то не так, Я поняла практически сразу, как только открыла дверь. «Ника, привет! Ты что-то поздно сегодня. Чаю хочешь или кофейку?» Илона выплыла из-за своего стола и набросилась на меня со всей мощью своей акульей хватки. Она улыбалась во все свои 32 отбеленных крупных, возможно, что и фарфоровых зуба, и заглядывала мне в глаза. «Что? Ты заболела?» — удивилась я, прижимаясь к стене. — До сих пор, если уж Илона и снисходила до меня, так только для того, чтобы передать мне поручение от Холодова или Халтурина, или вручить грязную чашку, чтобы я ее захватила по дороге. — Я? Почему? — заволновалась она. Бросив быстрый взгляд в зеркало, Илона успокоилась и улыбнулась еще шире. — Устала? — Есть немного, — осторожно согласилась я, пробираясь тылами к двери своего кабинета. «Может, пойдем поболтаем? Сколько можно работать, в конце концов? Я считаю, что мы просто обязаны отдыхать больше». Еще ласковее улыбалась она и всем своим видом давала понять, что мы с ней одной крови, она и я. Так и хотелось спросить, не промахнулся ли Акела, И что это Шерхан вдруг подобрел и проникся интересом к беззащитному Маугли. Впрочем, все разрешилось почти сразу. Не успела я спастись бегством и забиться в свой канцелярский угол, Журавлева не было, как в кабинет ворвался сам Халтурин в своем, как всегда, роскошном и прекрасно отглаженном костюме и бросился ко мне, раскрывая объятия. «А, вот и она, моя любимая практикантка. Что же вы скрывали от нас свои прекрасные корни?» Пожурил он меня, шутливо погрозив пальцем с маникюром и дорогим кольцом-печаткой. «Что вы имеете? Не поняла», вскочила я моментально краснее. «Мы с вашим уважаемым папой столько лет сотрудничаем, мы все тут его очень уважаем, и вы просто не представляете, как мы рады с вами работать!» Растекся он в добродушной улыбке. Я догадывалась, что степень этой радости просто зашкаливала. Ведь в теории, если бы они вдруг чем-то меня расстроили по незнанию и неосведомленности, и я бы обиделась, они бы могли не только потерять выгодного и любимого клиента с богатыми возможностями и огромными потребностями, но и огрести проблем. Так что радостью он так и светился. «А уж как я рада», — расплылась я в ответной улыбке, — «представить себе не можете». «Очень даже можем», — хмыкнул он. «И поверьте, Вероника Юрьевна, сделаем все возможное, чтобы вам было с нами комфортно и интересно. Вам нравится юриспруденция? Может быть, нам вас направить в академию? Мы можем, сделаем представление, оплатим обучение. Мне кажется, у вас прекрасные способности к нашему делу». «Очень лестно», — ухмыльнулась я, начиная искренне забавляться происходящим. Еще вчера он меня даже не замечал с высоты своих жизненных достижений, а теперь не может решить, как поудобнее схватиться, чтобы качать меня на руках. «Я подумал, что вам должно быть тут не очень удобно. Вероника Юрьевна, может быть, вы переберетесь в третий кабинет?» «А как же погорельцев?» — удивилась я. «И потом вы напрасно беспокоитесь, мне тут вполне удобно». Ну, тут совсем нет места, тут даже Макс еле помещается, а уж вдвоем. А по горельцев, знаете ли, мы подумываем с ним расстаться, он портит имидж нашей фирмы. А как же его связи? И потом, мне, правда, совершенно удобно, вы можете быть совершенно спокойны, все хорошо. Я очень довольна нашим сотрудничеством и обязательно скажу об этом папе. Что? Что именно вы скажете? — побледнел Халтурин. — Что для меня, как и для него, ваша фирма как родной дом, и что мне все-все тут нравится. Да. — выдохнул он. Тогда я добавила, чисто из вредности. И, кстати, может быть, действительно пойду учиться. Буду рада любому вашему совету и содействию. А оплатить обучение я смогу и сама. — Что вы! Это совсем ерунда! — снова принялся раскланиваться он. — Такие мелочи! У меня в Академии ректор, старый друг, мы решимся в пять минут, Вероника Юрьевна. Я был рад, что мы с вами поняли друг друга. — Полностью, полностью! — заверила я его, как вдруг из-за двери раздался знакомый строгий голос. «Могу я узнать, что тут происходит?» «Максим Андреевич», — дернулась я, не зная совершенно, как мне вести себя с ним теперь. «Вероника Юрьевна, вы были в суде?» «Конечно, была», — кивнула я и буквально почувствовала, как за моей спиной Халтурин отчаянно подает Максиму выразительные знаки. «Максим Андреевич, мне надо с вами обсудить один неотложный вопрос. Вы не могли бы немедленно зайти ко мне в кабинет? Там будет удобнее», — пробормотал Халтурин, понемногу отступая. Максим фыркнул. «Определенно, у вас удобнее, чем здесь, у меня, с такими-то креслами». «Я жду вас», — зло бросил Халтурин и исчез в проеме. Максим с недоумением посмотрел на меня, а потом развернулся и пошел за ним. Я осталась стоять у своего стола, тяжело дыша. «Что произошло?» Мой дорогой папочка счел необходимым довести до сведения заинтересованных лиц, что за нелепое создание, тощее, большеглазое в кедах работает у них в конторе, а заодно наверняка дал понять, что будет, если кто-то это тощее создание обидит. И что теперь? Я плюхнулась в кресло и подумала, что сейчас я как раз отчетливо понимаю, отчего я все-таки ушла из дома в одном тонком платье, одна в холод и неизвестность. «Черт!» — выругалась я и посмотрела на дверь. Максим вернулся только через двадцать минут, за которые я успела сгрызть себе ногти на обеих руках. Он зашел в кабинет, лицо его было спокойно и безмятежно. Человеческого выражения на нем не было, взгляд стал абсолютно пустым. Он молча прошел к своему столу и сел, включил компьютер и вперил взгляд в пустой экран. Я вздохнула. «Максим!» «Вероника Юрьевна?» — моментально ответил он, и в голосе отчетливо читался сарказм. «Вы что-то хотите сказать?» «Не знаю». Что ж, он пожал плечами и отвернулся. Я подождала и спросила. «Все в порядке?» «Все просто прекрасно. Идеально. Вам там удобно сидеть? Может, поменяемся местами, пока вы не перешли в в кабинет?» «Максим, я ничего этого не хотела». «Какая разница?» — зло ответил он. «Какая разница, чего ты хотела? Мы все из-за тебя теперь можем получить проблемы, ты это понимаешь?» «Нет, не понимаю. Каким образом?» — нахмурилась я. «Разве я плохо работаю?» «Даже ты, хоть обычно и не можешь ни с кем сработаться, — говорил, что я со способностями. И что? Завтра придет твой отец, разнесет все тут в клочья, потому что кто-то не так тебе улыбнется. Черт, да я могу поплатиться даже за то, что сейчас с тобой так разговариваю. А что дальше? Ты должна была сказать, кто ты, прежде чем...» Тут он заткнулся и отвернулся к окну. Я почувствовала, как сжимаюсь в комок. «Ты имеешь в виду, прежде чем переспать с тобой, да? Ты сама все понимаешь, — пробормотал он, вернувшись к своим бумажкам. — «Да уж, я все понимаю», — согласилась я. «Как же? Переспать с помощницей, а потом просто выкинуть ее из головы? Это так просто и логично. И никаких проблем. Никто никому ничего не обещал. И можно ничего не бояться. А сделать то же самое с той, за чьей спиной стоит Юрий Хрусталев, совсем другое дело, да?» «Да», — одними губами, без звука прошептал он. «А знаешь почему? Потому что ты трус и подлец». «Что изменилось после того, как ты узнал обо мне эту страшную правду? Или я требовала от тебя чего-то? Или угрожала? Если бы была моя воля, ты бы никогда и ничего не узнал обо мне, и мы бы спокойно расстались в нужный час, сказали бы друг другу все эти бессмысленные слова о том, что лучше остаться друзьями, и что некоторые люди созданы для одиночества. И каждый пошел бы своим путем, не оглядываясь назад. Ты бы и дальше сам покупал себе носки. Разве я, скажи, так, кто здесь все усложняет? Нет?» Скажи слово, и все будет кончено. Я уволюсь по собственному желанию и перестану тебя стеснять. Не буду больше угрожать твоей карьере. Одно слово. Ну? Ника! Что? Я почти кричала, но тут вдруг между нами образовалась пустота, тишина, заполнившая все пространство комнаты. Мы оба молчали и в бессилии смотрели друг на друга. Так прошло несколько минут, а затем я отвернулась и вышла из комнаты. Вот и все. Вот и ладненько. Я шла по коридору, глотая слезы и думая, как все-таки несправедлива жизнь. И зачем, спрашивается, было надо моему отцу обретать всю эту власть и силу, если моя жизнь от этого только рушится и разваливается на куски? Вероника Юрьевна. Услышала я за спиной голос Халтурина. Я повернулась и сказала по возможности спокойно. Я увольняюсь. «Что?» Застыл он в испуге. «Но я не могу! Не могу вас отпустить! Вы слишком ценный сотрудник!» «Можете!» Рявкнула я. «Хотите, дайте мне премию и выпишите благодарность, если вам так будет легче. Или вот что!» Я развернулась к нему. «Я уйду безо всяких проблем и претензий, если вы пообещаете мне выиграть одно дело. Сделать все, просто все возможное для его выигрыша». «Конечно», — кивнул он. «Все, что скажете. Какое дело? Финансы? Корпоративные споры?» «Сексуальное домогательство, дело воришки, помните? Жанна, которая на пироговке живет. Материалы у меня, в смысле, у Максима Андреевича. Вот это дело». «Ладно, мы попробуем», — протянул Халтурин. «Нет, пробовать не надо. Надо все сделать по уму. Надо организовать слежку, желательно привлечь органы. У вас же есть такая возможность с ними договориться». «Да, конечно», — с готовностью кивнул он, глядя на меня с подобострастием, что было особенно странно, если учесть, что он все-таки весьма крупный мужчина и по определению смотрит на меня сверху вниз, но он умел выгнуться как-то так, чтобы все-таки показать мне мое превосходство. Нужно прослушку поставить, спровоцировать его. Он, скорее всего, на провокацию поддастся. Уж такой он козел. В общем, зафиксировать его, а потом сделать все по полной программе. Да так, чтобы он не откупился, не соскочил и не вывернулся. Это же вам не сложно? В этом же вы профессионалы. Тот же Журавлев. Да-да, это все дело техники. «И знаете что? О расходах не волнуйтесь. Считайте, что я вас нанимаю для этого дела. С Жанной я договорюсь. В общем, готовьте договор, я подпишу. А сейчас мне пора. У меня больше нет на это времени», — говорила я, поневоле меняясь, принимая на вооружение именно те приемы, которые меня так всегда бесили в моем отце. «Конечно, конечно, не буду вас задерживать», — закивал Халтурин. «Давайте-ка я вас провожу». «Спасибо», — я кивнула и вышла в открытую дверь, провожаемая взглядами обалдевших сотрудников, выскочивших в коридор на шум. «Так, ну ладно, жду вашего звонка, да? Я позвоню, как только все будет готово. Мы вышлем к вам курьера, хорошо? Отлично. Я вам потом скажу, куда его выслать. Договорились. Вероника Юрьевна?» «Да». «Счастливого пути». — сказал он так проникновенно, что заставил меня рассмеяться. — Спасибо, вам тоже. И не нервничайте. Вам это вредно в вашем возрасте. Да уж, он тоже улыбнулся и немного расслабился. Открыл дверь в мою машину и помог мне сесть. Когда я завела мотор и повернула ручку передачи автомата, он склонился к окну и добавил. — Передайте мой искренний привет папе. Знаете, ему очень повезло с дочерью. Вы очень на него похожи. «Это точно», — кивнула я, немного похолодев внутри. «Я никогда не думала, что это так. Более того, я всегда надеялась, что мы с моим отцом очень и очень далеки друг от друга. И только сейчас вдруг я, пожалуй, и сама ощутила те самые гены, о которых столько говорят. Думаю, только потому, что я дочь своего отца, я смогу вот так запросто взять и выбросить из головы единственного мужчину на свете, которого люблю. Уверена, что смогу».